Золотой век Англии. В истории Великобритании королева Елизавета I считается одним из самых выдающихся монархов. Она правила 45 лет, и все эти годы в стране развивалось промышленное производство, особенно судостроение. Британия стала владычицей морей. На подъёме было и сельское хозяйство, особенно овцеводство. В не меньшей степени получили развитие литература, театр, другие виды искусства. Современники называли период её правления золотым веком для страны. Детство будущей правительницы туманного Альбиона было далеко не счастливым. Её отец, король Генрих VIII, не радовался рождению дочери. Англии нужен был наследник престола. Все ждали мальчика. Это предсказывали гадалки, астрологи. В честь будущего наследника устраивали рыцарские турниры. В церкви готовилась специальная купель для его крещения. И вдруг девочка Генрих только изображал из себя счастливого отца. На самом деле, уже тогда он решил избавиться от Анны Болейн, жены, матери только что родившейся дочери. Через три года Генрих выполнил задуманное. Анну Болейн по надуманному предлогу обезглавили, а послушный к королю парламент признал Елизавету незаконно рожденной. Девочку оставили при дворе, обучали как принцессу, но наследовать трон она не имела права. Генрих умер в 1547 году. Корону наследовал сводный брат Елизаветы Эдуард VI, сторонник протестантизма. Через 6 лет его сменила королева Мария I, сторонница католиков, которая правила 5 лет. Из-за гонений на протестантов, которые гибли на кострах, её прозвали Марией Кровавой. Она велела арестовать Елизавету, принцессе грозила смертельная опасность. Но в 1558 году Мария умерла, объявив наследницей престола Елизавету. Народ бурно выражал свои чувства по этому поводу. 25-летней правительнице предстояло решить множество насущных проблем, прежде всего прекратить религиозные распри в самой Англии, затем наладить отношения с Шотландией и Испанией, и, наконец, заняться экономическими и культурными вопросами. Елизавета решила разногласия между католиками и протестантами очень умно. Она выпустила закон об учреждении официальной религии страны. англиканство. Компромисс был достигнут, хотя далеко не все с ним согласились. Основная опасность возникла, когда шотландская королева, католичка Мария Стюарт, тоже имевшая права на английский престол, бежала в Англию и оказалась пленницей Елизаветы. Католики пытались её освободить, но её уличили в нескольких заговорах, и после 19 лет заточения в 1587 году казнили. Этим среди английских протестантов Елизавета приобрела ещё больше авторитета. Затем она наладила мирные отношения с Шотландией, Францией, а вот с католической Испанией отношения испортились. Испания подготовила флотилию, прозванную непобедимой армадой, к вторжению в Англию. Произошедшее в августе 1588 года морское сражение между испанцами и англичанами выявило лучшую подготовку к морской баталии англичан. Непобедимая армада была уничтожена. В результате Англия стала владычицей морей, ведущей морской державой. Ведя торговлю со многими странами мира, она богатела. При поддержке королевы были организованы дальние морские экспедиции. Английские исследователи искали путь на дальний восток. В период правления Елизаветы английский двор процветал, развивались ювелирное, парфюмерное, парковое искусство. Это была эпоха Шекспировского театра, публичных зрелищ. народных празднеств. Королева любила совершать поездки по стране, чтобы быть ближе к своим подданным. Политика Елизаветы I отличалась умеренностью и осторожностью. Она не хотела вести войны, старалась не конфликтовать с парламентом, серьёзно подходила к решению любых государственных дел. Но был один серьёзный вопрос, который волновал всё общество. Елизавета так и не вышла замуж, довольствуясь фаворитами. У неё не было наследника. И она всячески оттягивала назначение своего преемника, только на смертном одре она назвала имя шотландского короля Якова VI, сына Марии Стюарт, который в Англии стал Яковом I.